Глава 2. Дома Питер стоял у зеркала и обрабатывал рассеченную бровь, а Майкл залез в компьютер, чтобы больше узнать о секции боевого самбо, куда им предстояло завтра идти. Знаешь, а я нашел того самого Сансаныча. И что? Без энтузиазма откликнулся Питер. Он, кроме секции самбо, еще военно-исторический клуб возглавляет. Знаешь, реконструкция всякая, походы, поиски. Мне больше по душе рыцарские реконструкции. Не хочу чувствовать себя марионеткой. Я тоже согласился, Майкл, но мне кажется, что там не все так красивенько, как нам хочет показать Тёмыч. Почему? удивился Питер. Интуиция, усмехнулся Майкл. Никогда в спорте не встречал такого, чтобы наслаждение получали не столько от победы, сколько от унижения соперника. С чего ты это взял? спросил Питер, разглаживая пластырь, чтобы он был более незаметным на лице. Тёмыч мог тебя удержать на полу ещё после первого броска, но не стал этого делать. Странно, правда? Да, я не подумал, согласился Питер. Но меня сейчас больше интересует, есть ли в этой секции девчонки. Майкл рассмеялся. Наконец-то ты в своём репертуаре. С выздоровлением, Пётр тоже рассмеялся. Если Машина подружка захочет помочь бедному Питеру, то я не буду против. Форма в Черлингенге довольно симпатичная. Братья снова оба рассмеялись. Тёмыч одиноко сидел за столом в помещении Русичей, и компанию ему составляли только оловянные солдатики, расставленные на карте. Он взял в руки игрушечного воина со своими инициалами "и уронил на стол всех остальных солдатиков. Бой был выигран, противник пал. Тёмыча душила злость на Сансаныча, который вместо того, чтобы похвалить, наоборот, поругал его за драку с заведомо неподготовленным противником. Это всё Димыч рассказал, а ещё друг называется. И теперь Тёмыч должен сидеть в этом подвале и переписывать историю самбо. Именно так Сансаныч наказывал своих учеников." Эти листы, как вечный укор, лежали на полке, и никому не разрешалось их трогать. Тёмыч ещё раз вздохнул, взял листы и книгу и начал писать, аккуратно выводя буквы. Боевое самбо как вид спортивного единоборства и системы патриотического воспитания появилось в СССР 16 ноября 1938 года. Самбо является синтезом национальных видов борьбы. Самбо это наука обороны. Аббревиатура образованная от словосочетания самооборона без оружия, а не «нападение». Самбо не только учит самозащите, но и формирует мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в реальной жизни. Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору будущего гражданина России, готового постоять за себя, свою семью и родину. В 20-х годах XX 20 -го века в Москве Виктор Спиридонов преподавал изобретенную им дисциплину самозащита, а Василий Ощепков на основе дзюдо борьбу вольного стиля без оружия. Примерно через 10 лет с помощью Анатолия Харламова эти дисциплины слились и появилась самбо, сохранившая в себе два направления спортивное и боевое. С этого же времени самбо стало входить в нормативы комплекса ГТО готов к труду и обороне. Спортсмены и тренеры активно сражались во время ВОВ и получили звания и награды. Многие самбисты участвуют в состязаниях по дзюдо и побеждают, потому что имеют более разностороннюю спортивную подготовку. В 1972 году прошел первый чемпионат Европы по самбо в 1973 чемпионат мира, а в 1991 чемпионат мира среди женщин. В 2001 первом чемпионат России по боевому самбо. Самбо это не просто спорт, это жизнь. Тёмович поставил точку и со вздохом облегчения отложил лист. Наказание закончилось. Он писал этот текст уже пятый раз и почти выучил наизусть но желание показать какому-нибудь зазнайке, что мускулы без знаний мало значат, перевешивало все, и парень снова ввязывался в драку. Но Питер Темычу понравился, как будто родственную душу нашел для своего бунтарского характера. Еще наказанный был уверен, что обязательно отомстит Димычу, победит в схватке. Чувствуя весну, Маша порхала как бабочка. Питер и Майкл спокойно шли через сквер к спортивному центру, а девушка решила пробежаться по дорожке. Распущенные волосы разметались в разные стороны. Серое пальто с поясом и мелоплиссированный низ, который поднимался как юбка солнца, стоило только закружиться. Маша весело смеялась, а Майкл просто любовался своей девушкой. Однажды он сказал ей честно, что когда они появляются где-то вдвоем, то ему хотелось бы, чтобы все парни ему завидовали, поэтому хорошо бы, если бы Маша выглядела так, чтоб все вокруг теряли голову. Она поняла и вдруг стала прекрасным лебедем. Сегодня черлидинга у Маши не было, но ей очень хотелось сходить на тренировку по самбо. Она считала, что надо разделять интересы любимого человека. Вдруг вечернее щебетание птиц прервал крик: "Помогите, грабят!" За высокими кустами было не видно, что происходит, но голос показался испуганным и женским. Маша тут же замерла, прекратив вальсировать и смеяться, и братья Перес бросились на помощь через кусты по газону. На дорожке стояла бабулька и размахивала руками, а чуть поодаль Питер первым заметил странную картину. Здоровенный мужик стоял на коленях посреди дорожки и истошно орал, в то время как хрупкая девочка выкручивала ему руки. Парни бросились на помощь. Девочка была рада неожиданным помощникам, потому что рук не хватало, чтобы мобильник достать, сумку бабульки вернуть и удержать бандита. "Давай мы его подержим", предложил Майкл, подбегая к девочке. "Аккуратно только, он кусаться пробовал". Как будто в ответ на ее слова грабитель попытался развернуть голову и плюнуть в лицо, но девочка провела болевой прием. Лихо восхитился Питер, принимая бандиты слишком хрупких девчоночьих рук. В ожидании полиции разговор не клеился. Грыбитель грязно ругался и орал, бабулька сидела на скамейке, прижимая к груди сумку с пенсией, а девчонки отошли в сторонку, о чем то перешептывались и хихикали. Как тебе пацанка? поинтересовался Майкл, кивнув в сторону девочек. Питер оценивающим взглядом оглядел незнакомку. Узкие черные джинсы, кроссовки, кожаная косуха, рыжие волосы собраны в хвост, на лице вместо макияжа россыпь веснушек. Цыпочка, сказал Питер. Но было непонятно по интонации, является ли это определение комплиментом или просто незнакомка была похожа на цыпленка. Вскоре приехала полиция и очень удивилась, что такого взрослого бугая Задержала и обезвредила хрупкая девочка. С ребят сняли показания и отпустили. Майкл посмотрел на часы. На тренировку еще успеем, если поторопимся. Питер согласно кивнул, а Маша улыбнулась. А нам с Катей тоже с вами по пути. Вы уже познакомились, удивился Питер. Могу и с вами познакомиться, усмехнулась незнакомка, протягивая руку. Катя Рукопожатие оказалось на удивление твердым. Майкл. Питер, где так наловчилось? У меня первый разряд подзюдо, так что все просто или сложно, кому как повезет». Питер не смог удержаться, чтобы не процитировать монолог Петручча из комедии Шекспира "Украшение «Солгали вы? зовут вас просто Кэт, то милый Кэт, а то остроптивый Кэт. «Кэт, кошечка. Кэт, лакомый кусочек. Маша и Майкл прыснули от смеха, уж очень к месту оказались стихи. Но Катя не разделяла общей радости и еще не привыкла к поведению Питера, поэтому она сверкнула глазами и выпустила коготки. Дурак, крикнула девочка, развернулась и побежала в сторону спортивного центра. Зачем ты ее дразнил? улыбнулась Маша. Катя рассуждает, как мальчик, и твои шуточки с ней не пройдут. Но Питера было уже не остановить. Он снова процитировал Петручче. Придет она, ухаживать примусь, начнет беситься, стану говорить, что слаще соловья выводит трели, нахмурится, скажу, что смотрит ясно, как роза окроплённая росой, а замолчит, надувшись, похвалю за разговорчивость и удивлюсь, что можно быть такой красноречивой. Погонит в благодарностях рассыплюсь, как будто просит погостить недельку. "Никак не пойму, рассмеялась Маша. Почему ты в школьном театре не играешь, Питер? Тебе бы эту первую встречу с Катариной разыграть, лучше, чем в КВН получится. А мы и с Майклом можем", хитро подмигнул мистер Ронг. "Правда, братец кролик?" Надо подумать, братец Лис ухмыльнулся в ответ Майкл. Если барышня не в курсе, продолжал с театральным поклоном Питер, то во времена Шекспира все роли в театре играли мужчины, и как раз безусым юнцам, вроде моего братца, доставались роли девчонок. Питер перебил брата Майкл. Если ты не успокоишь свой театральный талант, то мы ни на какую тренировку не успеем. Да, а я так и не увижу, как вы умеете летать через бедро. Хитро улыбнулась Маша и бросилась к спортивному центру. Братья Перес побежали за ней, а в голове Майкла мелькнула мысль: "И как это девчонки так быстро на каблуках бегают?" В это же время Питер подумал о том, что Маше пора участвовать в забеге на шпильках, которые устраивает ежегодно какой-то женский журнал.